Часть 4. Новосибирск, железнодорожный район. Ночь с 24 на 25 мая. Все детишки находились внутри и были живы. Об этом сообщил сканер, исправно подсвечивающий каждого новуса в районе километра. И я не видел причин ему не доверять. Больше никого в баре не было. Из мутантов в смысле. Людей способность не показывала. «Наш аналитик утверждает, что нападение совершили люди» очень хорошо подготовленные, со специальным оружием». Фраза Лалидзе, сказанная на съезде, сама всплыла в памяти и произвела эффект последнего кусочка пазла, после установки которого собираемая картинка стала понятной. К ней тут же прилепилось недавнее зрелище обездвиженного, но почему-то оставленного в живых вахтера, после чего мозг решительно заявил «Не лезь!» «Какая-то мутная фигня творится!» Подумал я, приняв к сведению сигнал тревоги. Явно клановые разборки. Самое умное, что ты сейчас можешь сделать, это свалить отсюда, предварительно позвонив наставнику и сообщив о происшествии. Точнее наоборот, сперва свалить, потом позвонить. В другой раз, при других обстоятельствах, находясь в другом настроении, я бы прислушался к голосу разума. Сейчас же больше всего мне хотелось крови. Принято считать, что человек – хозяин своей судьбы и сам творит ее. С одной стороны, так и есть. Жизнь – череда решений, правильных или нет, но всегда влекущих за собой последствия. И сегодняшний миг – настоящее То самое пресловутое «здесь и сейчас» – это результат принятых сознательно или нет решений. Только вот решения эти нелинейны. Выбор не цепь, скорее паутина, в которой от каждого узелка всегда отходит больше, чем две нити а количество факторов, влияющих на принятие решения, вообще не поддается учету. Невозможно даже предсказать, как человек отреагирует на фразу «доброе утро» с высокой вероятностью взаимным пожеланием. Может, добавит к нему улыбку, а может, обложит матом, не со зла, а по причине раскалывающейся от боли головы или вспомнив дурной сон. Как вот это все предусмотреть и предсказать? Я к чему? В другой раз, при других обстоятельствах, находясь в другом настроении, я поступил бы иначе. Не факт, что умнее, но иначе. Однако день у меня не задался с самого утра, а вечером вообще пошел в разнос. Неудачная тренировка с Вадимом, туманные намеки наставника, детишки со своим коктейлем на наркоте, «Игру престолов» все смотрели. Ну так вот, это про меня. Что мы говорим разумным мыслям, которые приходят к нам в голову в конце не самого удачного дня. Мы говорим им не сегодня. Пролетев длинный коридор за удар сердца, я аккуратно приоткрыл дверь и заглянул внутрь спортбара. Бойня. Вот что я там увидел. Густой, сладкий, тошнотворно липнущий к рецепторам запах крови ударил сразу на входе. Крови было много. Потеки на стенах, точечная россыпь на потолке, кляксы на перевернутых столах и диванах, лужи на полу. В черных, масляно-поблескивающих пятнах лежали новусы. Все, я успел сосчитать, мозг-то, как квантовый компьютер работал. Окровавленные, обездвиженные теми же методами, что и вахтер, но сканер не ошибся, живые, синхронно посмотревшие на меня сперва со страхом, а потом с надеждой. Живых существ в помещении было больше. Взгляды, вонзившиеся в меня, принадлежали не только детишкам-мутантам. Кроме них в баре находилось десятка-полтора обычных людей. Ну как обычных? Черная полевая униформа, военное снаряжение и оружие. Обычные люди так по кабакам не ходят. Плюс короткоствольные пистолеты-пулеметы, которые тоже повернулись в мою сторону. Еще пятнадцать черных зрачков. На миг все мы замерли. Я в дверях. Боевики, не ожидавшие появления гостей. Перепуганные взгляды и без того неподвижных ноусов Даже, кажется, изображение на беззвучно работающем телевизоре превратилось в статичную картинку. А потом заиграла музыка. В каком-нибудь голливудском боевике это была бы агрессивно-энергичная тема. Может, немного тревожная. Что-то из «Offspring», например, «The Kids Ain't All right". отлично бы подошла. Но у меня же не по канону все. Даже с музыкой. Высокий женский голос, кажется, такой называется сопрано, взлетел в застывшей тишине бара, выводя на английском «Time to say goodbye». Знакомый, можно сказать, классический медляк, слышанный мной во множестве фильмов, который кто-то из ноусов, наверняка девочка, поставила на рингтон. Из первых его аккордов время рассыпалось на сегменты. Не замедлилось, не стало тягучим, как кленовый сироп, а как-то фрагментировалось, стало неоднородным. Короче, я не знаю, как правильно объяснить. Что-то вроде «каждые вещи свое время, а каждому движению свой смысл». И музыка. Нежная, совершенно к ситуации не подходящая, но созданная словно бы для этого момента. Услышав ее, я сразу понял, что нужно делать. Не знаю, как это объяснить, Да и не думал я особенно в этот момент, но все, что мне пытались вдолбить воин Ланских и их наставник, сделалось вдруг совершенно понятным и естественным. Не думать, отдаться внутреннему приливу. Разум все знает, тело все умеет. Всего-то и делов, не мешать им работать. Люди стали стрелять в тот же миг, как я сорвался с места. Реакция у них была отличная, но не могла сравниться с моей скоростью. Еще и фактор внезапности сыграл, иначе они начали палить, едва я дверь распахнул. Забирая влево, я обогнул пару столиков и поваленный диван, скользнул к барной стойке, создавая впечатление, будто собираюсь спрятаться за ней от обстрела, и в тот миг, когда боевики в это поверили, изменил направление. Жесткий металлический бич, состоящий из десятка раскаленных снарядов, хлестнул на опережение, круша дерево и разнося в дребезги бутылки с элитным пойлом но меня там и не предполагалось. Войдя в помещение, я отметил на внутренней карте расположение каждого юнита противника. И бежать бросился не просто так, с целью продемонстрировать, как здорово умею это делать. Своей первой целью я выбрал группу из трех боевиков, которая была чуть в стороне от основной массы, и, добравшись до них, прикрываясь ими же, начал убивать. Первый боевик изломанным манекеном полетел в стену. Ударом в грудь, защищенную кевларом, я переломал ему все кости в груди. Второму свернул шею, ударив под выверенным углом в скулу. Третий замешкался, не стал стрелять в товарища, который перекрывал ему сектор обстрела, за что и поплатился разорванным горлом и несколькими пулями, вонзившимися в уже мертвое тело.